Специалисты по финансовым вопросам сходятся на том, что Черчилль был плохим министром финансов. На этом посту он служил только рупором своих советников из Министерства финансов. Роберт Бутби, его парламентский секретарь в Министерстве финансов, писал впоследствии, что Черчилль совершенно не интересовался проблемами больших финансов. Тейлор считает, что деятельность Черчилля в министерстве финансов дискредитировала его в глазах более трезвых политических деятелей и ослабило казначейство накануне серьезных экономических затруднений. Некомпетентность Черчилля во вверенной ему области дала себя знать уже вскоре после назначения в связи с проектом государственного бюджета. В Англии объявление ежегодного бюджета – это своеобразная торжественная церемония. День внесения бюджета на рассмотрение Палаты общин известен заранее, и толпа лондонцев и приезжих ожидает выхода министра у дверей его резиденции дома номер одиннадцать по Даунинг-стрит. Министр выходит с загадочной улыбкой на устах, с небольшим красным чемоданчиком в руке, содержащим проект государственного бюджета. Все ждут новый бюджет с интересом. Одним он может принести льготы, другим увеличение налогов. Обычно министр направляется в парламент в сопровождении членов семьи, которые в палате общем размещаются на галерее для посетителей и произносит речь, в которой излагает основные данные бюджета и аргументирует те или иные изменения. Так было и 28 апреля 1925 года, когда Черчилль внес на рассмотрение Палаты общин свой первый бюджет. В начале все прошло гладко. Новый министр финансов, великолепный оратор, произнес яркую речь, представляя депутатам новый бюджет. Этот бюджет вошел в историю Англии надолго и имел далеко идущие последствия. Он восстанавливал золотой паритет фунта стерлингов. В годы войны и в послевоенный период реальная стоимость фунта стерлингов значительно уменьшилась. Теперь она восстанавливалась на до военном уровне, то есть один фунт стерлингов был равен четырем долларам. И 86 центов. Имеется в виду американские доллары. От этой реформы выиграли финансовые круги Англии. Согласно сделанным подсчетам, в итоге они получили выгоду равную примерно одному миллиарду фунтов стерлингов.